Альбер Камю Гостеприимство Смотрел, как те двое поднимаются по склону в его сторону. Один на лошади, другой пешком. Они еще не ступили на проложенную по крутизне тропинку, которая вела к на холме школе. Тащились еле-еле по снегу, меж камней бескрайнего пустынного плато. Лошадь временами оступалась, это заметно было. Слышать не слышно, а вот как пара из вырывается, видно. Те двое, или один из них, местность знали. Они следовали точно по тропе, уже несколько дней скрытой под грязным бледным покровом. Учитель прикинул, что раньше, как за полчаса им до вершины не добраться. Было холодно, он вернулся в школу за свитером. Прошел насквозь через пустой и заледенелый класс. По грифельной доске уже третьи сутки текли кустем, нарисованные четырьмя разноцветными мелками чит. Четыре главные реки Франции. Снег выпал неожиданно в середине октября После восьмимесячной засухи, минуя Благодатный период дождей Два десятка учеников, ждавших В разбросанных там и сям по плоскогорию деревнях Перестали приходить Оставалось дожидаться, пока распогодится Дарю отапливал теперь только одну комнату Примыкавшую к классной и обращенную Одним окном на восток, ту, где жил сам Другое окно, как и окна классные, выходило на юг С этой стороны всего в нескольких километрах от школы плоскогорье понижалось В ясную погоду можно было различить лиловую массу горного отрога у самого порога пустыни Отогревшись немного, Дарю возвратился к окну, откуда впервые заметил путников Они теперь скрылись из виду, стало быть, вступили на откос Небо слегка просветлело, ночью снегопад прекратился Утро обозначало себя грязноватым светом, ставшим лишь чуточку ярче По мере того, как облачный поток отодвигался от земли В два часа по казалось, будто день еще только занимается И все же, не сравнить с тремя предыдущими Когда густой снег валил средь беспросветных сумерек А шквалистый ветер сотрясал двойную дверь школы В эти томительные часы Дарю отсиживался в комнате И выходил лишь присмотреть за курами до да почерпнуть в пристройке угля По счастью, грузовичок из Таджида Последний деревник севера от школы завез ему припасы за два дня до ненастья Через двое суток он придет снова Впрочем, имею в У него запасов хватило бы на то, чтобы выдержать целую осаду Комнатенка была завалена мешками зерна, которые местные власти оставляли ему для раздачи тем из детей, чьи семьи пострадали от засухи Пострадали же все, поскольку все были бедны Дарю, уже ежедневно раздавал малышам положенную пайку Сейчас непогоду имя сильно недоставало, что и говорить Возможно, вечером ему нагрянет кто-нибудь из отцов или старших братьев, и он снабдит их зерном Дотянуть бы только до следующего урожая Уже сейчас Шли из Франции корабли с зерном Самое тяжелое время осталось позади Но еще не скоро забудутся пережитые невзгоды Полчища одетых в лохмотья теней блуждающих Под палящим солнцем Прокаливаемые месяц за месяцем плоскогорья Скукожившаяся и сохшая, Буквально испопеленная земля Где камни под ногами обращались в пыль Овцы падали тысячами А порой и люди там и сям, Безвестно. На фоне здешней нищеты он, живущий чуть ли не отшельником, затерянный среди пустынь школе и довольствовавшийся тем малым, что имел, даже и самой этой суровой жизнью чувствовал себя паренем, обладателем мазанных стен, узенького дивана, не деревянных полок и собственного колодца, да еще и при еженедельном снабжении водой и продовольствием. И вдруг этот снег, обрушившийся нежданно, негаданно, не дав передохнуть дождем таков был здешний край, жестокий даже и в отсутствии человека, присутствие людей впрочем ничего не меняло, но Дарю родился тут и в любом другом месте чувствовал себя изгнанником, он вышел на насыпную площадку перед школой, путники достигли уже середины склона, он узнал верхового, это был Бельдучи, старый жандарм, давний его знакомец, Бильдуччи вел за собой на веревке араба со связанными руками, тот плелся понурив голову, жандарм приветливо махнул рукой, Дарю не ответил, его вниманием владел араб, одетый в некак Голубую джелабу Обуты в сандалии поверх носков Из грубой нечесанной шерсти На голове узкая полоска материи Повязанная тюрбаном Они приближались Щадя арестанта, Бельдучи задерживал лошадь Так что они продвигались очень медленно Подойдя настолько, что его уже можно было услышать Бельдучи крикнул Отель Амера, три километра, целый час идем Дарю не ответил Он стоял и смотрел на них. Толстый свитер делал его фигуру приземистой, широкоплечий. Араб ни разу не поднял головы. Привет, сказал Дарю, когда те взошли на площадку. Зайдите погреться. Бледущий тяжело соскользнул с лошади, не выпуская из рук веревки. Улыбнулся учителю сквозь стопорщущиеся усы. Маленькие темные глазки, глядевшие из-под нависающего смуглого лба и обработанный морщинами рот, придавали его лицу и выражение внимательное и усердное. Дарю взял повод, отвел лошадь к сараю и вернулся к гостям, ожидавшим его уже в школе. Проводил их в комнату. Я затоплю в классе, там будет удобнее, добавил он. Когда он возвратил Бельдучи сидел на диване Он отвязал веревку, на которой привел араба, И тот, кто на корточках возле печки Руки у него оставались связанными Тюрбан съехал назад Он смотрел в окно, на всем лице Дарю сначала увидел только губы Огромные, плоские, лоснящиеся, прямо как у негра Нос, однако, был прямой, глаза темные, с лихорадочным огнем Сдвинутый назад тюрбан приоткрыл прямый лоб Лицо, сопаленное солнцем, но чуть обесвеченное холодом кожей Хранило выражение встревоженное, непокорное, которое поразило Дарю Когда араб повернул голову, взглянул ему прямо в глаза Проходите в класс, сказал учитель, сейчас я заварю вам чай с мятой Спасибо", ответил Ну и работенка, скорее бы на пенсию И прибавил по-арабски, обращаясь к пленнику Ну, ты, пошли Араб поднялся, держа перед собой связанные в запястьях руки И медленно пошел в помещение школы Вместе с чаем Дарю принес стул Однако Бельдучи уже восседал на первой парте А араб пристроился возле учительского помоста Лицом к печи, расположенной между столом и окном Дарю протянул было пленнику стакан с чаем Но взглянув на его руки, растерялся и спросил Может развязать его? Само собой, веревка это на дорогу Ответил бельдучий, нехотя приподнимаясь Но Дарю уже поставил стакан на пол И опустился на колени возле араба Тот молча наблюдал за ним лихорадочно блестящими глазами Когда Дарю освободил его Он потел одно, другое распухшее запястье Взял стакан и стал маленькими глотками Быстро втягивать в себя обжигающую жидкость «Так», — сказал Дарю, — «И куда же вы направляетесь?» Бельдучий вынул усы из чая. «Сюда, сынок!» «Хорошие ученички! Вы здесь заночуете?» «Нет, я вернусь в Олямбер, а ты доставишь этого товарища в Тингрид!» «И вас ждут смешанные франко-мусульманской коммунии!» Бельдуч дружелюбно улыбнулся Дарю краешком глуп. «Что за чушь?» — возмутился учитель. «Ты шутишь?» «Ничуть, сынок, таков приказ!» «Приказ? Да я же...» Дарю осекся. не хотелось огорчать старика. Короче, это не мое дело Ух ты, ну и что с того? На войне любое дело твое В таком случае я подожду, когда объявят войну Бельдучий кивнул Хорошо, но приказ уже поступил И тебя он тоже касается Неспокойно нынче Поговаривают о бунте Считай мы уже мобилизованы Дарю глядел насупившись Послушай, сынок Сказал Бельдучи. Я тебя люблю, ты должен меня понять Нас в Элямере, на всю территорию маленького департамента дюжина Мне надо вернуться Мне велено вручить этого типа тебе и сразу назад Там его оставлять было нельзя Его деревня бурлила, отбить его у нас хотели Ты должен завтрашним днем отвезти его в Тингрид 20 километров такому молодцу как ты не помеха А после все, вернешься к своим ученикам уютной жизни Слышно было, как за стеной фыркает и бьет копытом лошадь. Дарю смотрел в окно, облака отступали, к заснеженному плоскогорью все шире разливался свет. Когда снег стает, солнце вновь воцарится и будет, как прежде, жечь камни. И снова долгими днями безоблачное небо будет изливать безжалостный свет на пустынное пространство, где ничто не напоминает о человеке. Да, произнес Дарю, поворачиваясь к бельдучи. А за что его? И прежде чем старик открыл рот, спросил еще Он понимает по-французски? Нет, ни слова Мы его целый месяц искали Они его прятали Родственника убил Он против нас? Вряд ли Хотя кто их знает? А почему убил? Какие-то семейные дела Один вроде бы другому зерна задолжал Точно не знаю В общем, короче, зарезал родственничка садовым ножом Понимаешь, как? Бара на чик И... Бледучий провел рукой, будто лезвием по горлу Чем привлек внимание арестованного Тот беспокойно уставился на жандарма Дарю внезапно вскипел яростью к этому человеку Ко всем людям на свете с их гнусной злобой Беспрестанной ненавистью бешенством в крови, но на плите закипел чайник. Дарю подлил чаю бельдучи, потом, постояв в нерешительности, подал второй стакан арабу, и тот снова жадно отсушил его. Когда араб приподнял руки, Дарю увидел сквозь разрез жалеба его тощую мускулистую грудь. «Спасибо, малыш», — сказал бельдучи, — «ну а теперь я пошел». Он поднялся и направился к арабу, доставая из кармана веревку. «Что ты делаешь?», — сухо спросил Дарю. Бельдучи остановился в недоумении и показал ему веревку. Не надо Старик жандарм заколебался Как хочешь, оружие у тебя конечно есть У меня есть охотничье ружье Где? В чемодане Надо держать надержать его возле кровати Зачем? Мне нечего бояться Совсем рехнулся Если они взбунтуются, никто из нас не застрахован Мы все для них едины Я сумею защититься Я их издали увижу Бельдуч расхохотался, но затем его бледные еще зубы внезапно скрылись под усами «Издали, говоришь?» «Угу», так я и думал, ты всегда был немножко чокнутым За это я тебя и люблю, мой сын тоже таким был С тем он достал револьвер и положил его на стол «На, возьми, мне на обратную дорогу и ружья хватит» Револьвер поблескивал на черную столешнице Когда жандарм обернулся, учитель почувствовал Как от него пахнет кожей и лошадью Послушай, бельдучий, сказал вдруг Дарю Мне это все противно, и парень твой в первую очередь Но его не буду Сражаться, пожалуйста, если надо Но только не это Старик стоял перед ним и строго на него смотрел Не дури, произнес он медленно Мне знаешь, тоже это все не нравится Связывать человека, к этому из годами не привыкаешь Мне даже стыдно, если хочешь, Но нельзя им все позволять. Сдавать я его не стану, повторил Дарю. Говорю же тебе, сынок, это приказ. Нет, так и передай своему начальству, что я его сдавать не стану. Глядучий напряженно соображал, он смотрел то на араба, то на Дарю. Наконец решился. Нет, я им ничего не скажу. Если хочешь с ними заодно дело твое, я на тебя доносить не стану. Мне приказали передать задержанного тебе, я это и делаю. Давай, распишись. Это лишнее. Я собираюсь отрицать, что ты мне его доставил. Не дерзи, знаю, ты скажешь правду, ты здешний, ты мужчина, но подписать надо, таков порядок. Дарю открыл ящик стола, достал прямоугольный пузырек фиолетовых чернил, красную деревянную ручку с пером фельдфебель, который писал ученикам образцы и поставил подпись. Жандарм аккуратно сложил расписку и убрал в бумажник, затем направился к двери. Я провожу тебя, предложил Дарю. Не надо, ответил бельдучий. Ни к чему мне твоя вежливость, ты меня оскорбил Он поглядел на араба, неподвижно сидевшего на одном месте Горестно шмыгнул носом и повернулся к двери Прощай, сынок, проговорил он Дверь за ним с шумом захлопнулась Бельдучий промелькнул в окне и исчез Снег заглушил его шаги За стенкой встревожилась лошадь, всполошились куры Минуту спустя бельдучий снова появился за окном, видя лошадь под дусцы. Он шел не оборачиваясь и вскоре скрылся на спуске, а вслед за ними лошадь. Слышно было, как под откос мягко покатился большой камень. Дарю вернулся к пленнику, тот продолжал сидеть не двигаясь, но глаз Дарю не спускал. «Подожди здесь», — сказал учитель по-арабски, и направился было в комнату, но на пороге спохватился и вернулся к столу. Взял револьвер и сунул его в карман, затем, не оглядываясь, вышел из класса. Он долго лежал у себя на диване, глядя, как меркнет небо, слушая тишину. Тишина больше всего угнетала его в первые дни, когда он только вернулся с войны. Он просил место в городке у основания гряды, отделяющей высокое плато от пустыни, скалистые стены, из черно на севере и лилово розовые с юга, высились. Тут границы вечного лета Место ему дали севернее На самом плато Поначалу он тяжело переносил одиночество И тишину в этом неблагодарном краю Населенном разве что камнями Кое-где правда встречались борозды На первый взгляд напоминающие пашню Однако прорыты они были для того Чтобы извлечь на свет камень пригодный для строительства Здесь пахали только за тем Чтобы собирать глыше Иногда еще по крохам выскребали землю Скопившуюся в углублениях И подкармливали ею свои чахлые сады в деревнях камни и только камни на четыре четверти покрывали здешний край тут рождались города расцветали потом исчезали люди селились тут любили друг друга вцеплялись друг дружке в глотку потом умирали в этой пустыне все и он И его сегодняшний постоялец были ничем Но Дарю прекрасно понимал, что вне ее Ни тот, ни другой не смогли бы жить полнокровно Когда он поднялся из класса, не доносилось ни звука Дарю сам удивился той откровенной радости Которая охватила его при одной мысли, что араб мог сбежать Что снова один и не потребуется принимать никаких решений Однако арестованный был тут Только теперь он лежал, вытянувшись между печкой и столом Лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок В таком положении особенно выделялись его пухлые Губы предававшие лицу обиженное выражение. Пойдем, сказал Дарю. В комнате учитель указал ему на стул возле стола под окном. Араб сел, все так же не сводя глаз с Дарю. Есть хочешь? спросил учитель. Да, ответил тот. Я приготовил два прибора Взял муки и постного масла, замесил лепешку Зажег маленькую газовую плитку Пока лепешка жарилась, он сходил в пристройку За сыром, яйцами, финиками и сгущенным молоком Поджаренную лепешку он поставил охлаждаться на подоконник Развел водой и согрел молоко Взбил яйца для омлета задел рукой револьвер, лежавший в правом кармане Тогда он оставил миску, вышел из класса и убрал револьвер в ящик письменного стола Когда он возвратился в комнату, уже стемнело Он зажег свет, подал кушанье арабу Ешь, сказал он Тот взял кусок лепешки, живо поднял карту и застыл А ты, спросил он, я тоже буду после Толстые губы приоткрылись Араб поколебался, но затем решительно принялся за лепешку Поев, он оставился на учителя Это ты, судья? Нет, я стригу тебя до завтра ешь со мной потому что есть хочу Араб замолчал Дарю поднялся и вышел Принес из сарая походную кровать Разложил ее между столами печкой Перпендикулярно собственной Из большущего чемодана Поставленного в углу на папа И служившего полкой для папок с бумагами Извлек два одеяла Расстелил их на раскладной кровати Затем остановился, не зная за что еще взяться И присел на постель Больше делать было нечего Оставалось только смотреть на араба И он смотрел, тщетно стараясь представить себе его лицо Искаженным от ярости Он видел лишь глаза Сумрачные, но блестящие Животные губы За что ты его убил? Спросил Дарю и сам удивился Неприязненности своего тона Тут потупился Он побежал, я за ним погнался Он поднял на Дарю вопрошающий взгляд Исполненные страдания И что теперь со мной сделают? Боишься? Араб насторожился Отвел глаза Жалеешь? Несчастный глядел на него, раскрыв рот Видимо, не понимал, о чем его спрашивают Дарю почувствовал, как в душе закипает раздражение Одновременно он ощутил неловкость Принужденность во всем своем большом теле Не помещавшимся между койками «Ложись!» – произнес он нетерпеливо «Я тебя постелил!» Тот не шелохнулся, потом окликнул Дарю «Скажи!» – учитель обернулся «Жандарм завтра вернется?» «Не знаю» «Ты пойдешь с нами?» «Не знаю» а что? Арестованный встал, шагнул к постели и растянулся поверх одеяла ногами к окну. Свет электрической лампочки бил ему прямо в глаза. Он зажмурился. «А что?» переспросил Дарю, стоя над ним. Араб открыл глаза на ослепительный свет и посмотрел на учителя, стараясь не мигать. «Пойдем с нами», — сказал он. За полночь Дарю все еще не спал. Перед тем, как лечь, он полностью разделся. Привык спать нагишом, правда, оставшись без ничего, он засомневался, почувствовал себя уязвимым, и у него возникло искушение одеться снова. Но он только пожал плечами и не таких встречал. Если понадобится этого противника, в бараний рог скрутит. Со своей постели он видел, как тот неподвижно лежит на спине, зажмурив глаза от яркого света. Когда Дарю потушил свет, сумрак разом уплотнился. Понемногу ночь начинала оживать за окном, где тихо дышало беззвездное небо. Учитель мог различить фигуру, лежавшую на соседней койке. Раб по-прежнему не шевелился, но глаза казались открытыми. Снаружи гулял ветерок. Возможно, он разгонит облака и снова пожалует солнце. Ночью ветер усилился, куры забеспокоились, но вскоре утихли. Араб повернулся на бок, спиной к Дарю, и вроде как застонал. Дарю прислушался к его дыханию, оно стало ровнее и громче. Он слышал, как тот дышит совсем рядом, не мог заснуть. Присутствие постороннего в комнате, где вот уже год он спал один, мешало ему. Мешало еще и потому, что навязывало особого рода братство, хорошо ему знакомое и в данном случае, совершенно для него неприемлемое между мужчинами, спящими в одной комнате, с солдатами, заключёнными. Учеными. Устанавливается тайная связь, словно скинув вместе с одеждой житейскую броню. Они воссоединяются ночью, преодолев различия в безвечном царстве усталость и дарюгнал Дарю гнал от себя эти мысли, подобных глупостей он не любил, надо было спать. Чуть погодя, когда араб едва заметно шевельнулся, учитель по-прежнему не спал. Шевеление повторилось, и Дарю насторожился. Медленно, как лунатик, араб приподнялся на локтях Сев на кровати, он замер Не поворачиваясь к Дарю, будто напряженно прислушивался Дарю не шелохнулся, он только теперь вспомнил Револьвер остался в ящике стола Действовать следовало немедленно, однако он продолжал наблюдение. Арестованный все так же машинально опустил ноги на пол, выждал еще немного и стал медленно подниматься. Дарю хотел было его окликнуть, но раб встал и пошел, теперь уже естественной походкой, только необычайно тихой. Он направлялся к двери, ведущей в пристройку. Осторожно, отомкнув щеколду, он вышел и притворил за собой дверь, но не до конца. Дарю не двинулся с места. Смывается, подумал он, скатертью дорога, и все же прислушался Курятники, не звука Стало быть, тот вышел на площадку В эту минуту Дарю расслышал тихое журчание Что это было, он понял только тогда Когда фигура араба вновь обозначилась в дверном проеме Вошедший аккуратно закрыл дверь Неслышно пошел к кровати и лег Тогда Дарю повернулся к нему спиной и заснул Позднее ему казалось, что он слышит сквозь сон, как кто-то, крадучись, ходит вокруг школы. Пригрезилась, говорил он себе и продолжал спать. Проснувшись, он увидел ясное небо. В щели плохо пригнанных рам врывался холодный чистый воздух. Араб спал, теперь скрючившись под одеялом, раскрыв рот и полностью расслабившись. Но когда Дарю растолкал его, он страшно вздрогнул, вытаращился на Дарю, не узнавая его, безумными и до того перепуганными глазами, что учитель отступил на шаг. Не бойся, это я, пора есть. Араб тряхнул головой Сказал «Да» Лицо его обрело спокойствие Но выражение оставалось отсутствующим и рассеянным Кофе был готов Они выпили его, сидя вдвоем на раскладной кровати, закусывая куском лепешки. Затем Дарю отвел араба в пристройку и показал кран, где обычно умывался. Сам вернулся в комнату, сложил одеяло и походную кровать. Убрал свою постель, привел комнату в порядок. Через класс вышел на площадку, на голубом небе уже вставало солнце. Нежный яркий свет заливал пустынное плоскогорье. На склоне местами таял снег, скоро там вновь оголятся камни. Присев на корточки над откосом, учитель зирал безлюдное пространство. Вспомнил Бельдучи Он огорчил старика Вроде как выпроводил его Словно не хотел быть с ним заодно В ушах еще звенело его сухое прощай И Дарю, сам не зная почему, чувствовал себя опустошенным и разбитым В эту минуту позади школы кашлянул его пленник Дарю предпочел бы его не слышать Он поднял и яростно швырнул камень Тот просвистев в воздухе, утонул в снегу Нелепое преступление этого человека повергало учителя в бешенство Но выдавать его властям противно чести Сама мысль об этом была унизительна до крайности. Он проклинал одновременно и своих за то, что они подкинули ему этого араба. И араба за то, что убить он осмелился, а убежать не сумел. Дарю поднялся, потоптался на площадке, выждал, зашел в школу. В пристройке, склонившись над цементированным полом, его подопечный двумя пальцами чистил зубы. Дарю поглядел на него, потом сказал «Пошли». Проследовал в комнату. Араб за ним. Дарю натянул поверх свитера охотничью куртку, на ноги походные ботинки. Стоя, подождал, пока тот накрутит тюрбаны, завяжет сандалии. Они пересекли классную, и учитель указал спутнику на выход. «Иди». Тот не шелохнулся. «Я сейчас», — прибавил Дарю. Араб вышел. Дарю возвратился в комнату и собрал узелок с сухарями, финиками и сахаром. На обратном пути, возле письменного стола, он заколебался, затем шагнул через порог и запер дверь. «Сюда», — буркнул он и двинулся на восток, арестованный за ним. Когда они чуть отошли, Дарю пощудились позади какие-то звуки. Он обернулся, обогнул дом. Никого. Араб наблюдал за ним, как видно, не понимая, в чем дело. «Идем», — сказал Дарю. Через час они присели отдохнуть у основания какой-то известковой иглы. Повсюду таял и таял снег. Солнце тут час выпивало лужи, стремительно учащало плоскогорье. И оно, становясь сухим, начинало вибрировать, как воздух. Когда они снова тронулись в путь, земля звенела у них под ногами. По временам далеко впереди пространство с радостным криком рассекала одинокая птица. Дарю жадно глотал новоявленный свет. Чувство, похожее на восторг, зарождалось в нем от созерцания этого огромного знакомого пространства, окрашенного теперь почти целиком в желтый цвет под голубым куполом неба. Затем они шли еще час, спускаясь к югу, и пока не очутились на приплюснутом взгорке, сложенными с хрупких пород. Далее плоскогорье крупное уходило вниз. на Востоке открывалась равнина, где глаз различал чахлые деревца, а на юге скопление скалистых глыб, которые придавали всему пейзажу спокойный вид. Дарю поглядел пристально в одном направлении, в другом. На горизонте только небо, нигде не души. Учитель повернулся к арабу, недоуменно на него взиравшему, протянул ему сверток. «Возьми», — сказал он, — «здесь финики, хлеб, сахар. Можно продержаться два дня». Вот еще Араб взял свёрток и деньги и держал их перед собой, не зная, что с ними делать. «Теперь смотри», — сказал учитель и указал на восток. «Вот дорога на Тингрид. Идти два часа. В Тингриде администрация и полиция, они тебя ждут». Араб глядел на восток, всё так же прижимая к груди узелок и деньги. Дарю взял его за руку вышел, локтя и не слишком церемонясь оборотил лицом к югу. Внизу у основания склона виднелась едва различимая тропинка. Эта тропа пересекает плоскогорье. За день доберешься до пастбищ, пастбища первых кочевников. Они примут тебя и приютят, как у них принято. Араб повернулся к Дарю, в глазах у него зрела паника. «Послушай», — начал было он, — Дарю замотал головой. «Нет, молчи, дальше пойдешь один». Он развернулся, сделал два шага по направлению к школе, еще раз в нелишительности взглянул на неподвижно стоящего араба и продолжил путь. Несколько минут он шел, не оборачиваясь, слыша лишь звуки собственных шагов, гулкий стук по мерзлой земле. Затем обернулся. Араб стоял все там же, на склоном, только руки опустил и смотрел вслед след учителю. Дарю почувствовал комок в горле. Он выругался, махнул рукой и пошел дальше. В следующий раз он остановился не скоро. Когда он обернулся, на пригорке уже никого не было. Дарю заколебался. Солнце стояло высоко в небе и начинало припекать голову. Он поворотил назад, пошел снова неуверенно, затем все быстрее и решительный. Когда он достиг пригорка, пот с него градом. Он сбежал по склону и на вершине остановился, с трудом переводя дыхание. Скопление скал на юге четко вырисовывалось на голубом небе. На востоке же равнина уже мрела от зноя. И там, в дымчатом Марьеве, дарю с болью, в сердце различил фигуру араба, плетущегося по направлению к тюрьме. В тот же день учитель стоял у окна классно и глядел, невидя яркий свет, низвергающийся с небес на все пространство плоскогорья. За спиной у него висела грифельная доска, на которой среди меандров четырех рек Франции он обнаружил начертанную неумелой рукой надпись «Ты выдал нашего брата, ты за это заплатишь». Дарю глядел на небо, на плато и дальше, На невидимые ему земли, простиравшиеся до самого моря. В этом обширном краю, который он прежде так любил, Он был один.